качество речи н и у кого не вызывает сомнений, что формальное образование плохо справляется с тем, что всегда считалось его сущностным предназначением. Оно оказалось бессильно в воспитании независимого мыслящего, творческого и ответственного индивида. Фиаско это можно понять и простить, имея в виду как титаническую сложность названного предприятия, так и необычайную редкость людей, которые могли бы способствовать его успеху. Что, однако, не заслуживает снисхождения, так это катастрофическая несостоятельность всех образовательных систем современного мира в деле осуществления второй по важности задачи образования и в первую очередь образования гуманитарного. Таковой является полноценное развитие умения говорить и писать, способности связно, выразительно и убедительно формулировать собственные мысли. У этого есть целый ряд причин. Первое социальное влияние. Из всех навыков, которые образование должно дать человеку, именно владение речью представляется наиболее ценным и универсальным. Дело в том, что оно необходимо в самом широком спектре жизненных контекстов. Нам постоянно и на всех уровнях со с у щ е с т в о в а н и я с другими приходится обмениваться мнениями и переживаниями, убеждать и объяснять, спорить и вести переговоры. Речь есть фундаментальное средство влияния, на котором так или иначе держатся все прочие. Она меняет представления в людских головах и их восприятие реальности, ложащееся затем в основу поступков. Мало есть потому метаморфоз, которые недоступны магии слова. В ее власти склонить чашу весов людских решений в желаемую сторону, открыть глаза или же закрыть их, сделать из мухи слона и из слона муху. Как наглядно демонстрирует история, это ключ, о т п и р а ю щ и й все двери человеческого мира, если только уметь правильно и своевременно его поворачивать. От того, насколько ловко мы с ним управляемся, зависит, получим ли мы работу и как далеко продвинемся на избранном поприще. Умение обращаться со словом позволяет завоевывать симпатии и избегать враждебности. Оно же определяет меру пользы и удовольствия, которые мы извлекаем из общения с нашими ближними. Сама жизнь может зависеть от нее. Человек, который мастерски владеет речью, с легкостью опрокидывает чужую аргументацию и сменяет о позицию. п При наличии желания и определенных волевых качеств он может заручиться любой поддержкой или любым объемом влияния. Второе. Развитие мышления. Формирование вербального интеллекта не только учит нас оказывать желаемое влияние, вносить ясность и представлять свои соображения в красивой, содержательной и убедительной манере. Одновременно это и самый действенный метод научиться мыслить вообще. Повышение качества речи есть столь же работа над внутренним содержанием наших мыслей, сколько над их внешней формой. пусть это звучит несколько парадоксально, но человек начинает иметь какие бы то ни было мысли лишь в процессе попытки выразить их. До этого у него в голове лишь туман и ворох интуиций. В попытке дать им словесное оформление мы проверяем, какую цену имеют эти смутные идеи. Мы наращиваем на них плоть, затем соотносим друг с другом, компонуем и структурируем. Подобно с к у л ь п т у р у трудящемуся над глыбой мрамора, В ходе формулировки человек скрупулезно обтачивает имеющуюся у него грубую породу. Некоторые из заготовок ломаются и трескаются под нашим резцом, и мы отвергаем их как б р о с о в ы й материал. Другие же мы углубляем, расширяем и уточняем. Процесс создания текста, как устного, так и письменного, ставит перед нашей способностью суждения конкретные проблемы и тем самым помещает ее в творческие границы, необходимые для роста. всякая речевая задача при этом может быть осуществлена с бесконечным множеством степеней совершенства и потому такая работа предоставляет нам бесконечное пространство для прогрессивного движения. Всякий текст, сколь бы хорош он ни был, любая фраза, сколь бы метко она ни била в цель, могут быть сделаны еще лучше. Любой мастер слова знает и чувствует это, пускай он и не всегда сознает, как этого добиться. Следует потому воспринимать необходимость написать эссе, произнести речь, описать свои чувства или рассказать историю другу как то, чем они являются в действительности, как школу речи, мысли и влияния, как упражнение в чем-то б е с п р е д е л ь н о сложном и б е с п р е д е л ь н н о важном. Именно этого не понимают в учебных заведениях мира, а когда понимают, то не считают нужным объяснить, хотя мало существует уроков более полезных. Учеников и студентов постоянно заставляют что-то писать, однако их не только не учат, как это нужно делать, но и не сообщают, для чего именно это нужно. Не подчеркивается принципиальная важность данной работы, вследствие чего к ней и относятся с постыдным небрежением. Третье. Обогащение жизненного опыта. Людвиг Витгенштейн в своем логико-философском трактате Высказался в том духе, что границы нашего мира совпадают с границами нашего языка. Фраза эта получила широкую известность, и она, разумеется, о ш и б о ч н а Мир далеко не исчерпывается выразимым, и даже з н а м мы всегда безмерно больше, чем можем выразить, что убедительно доказывают и нейрофизиология мозга, и психология, и обыденный опыт. Тем не менее в словах этих заключена сущностная правда. Между лингвистической формой нашего опыта и самим опытом существует сложнейшая диалектическая связь. Трансформируя средства выражения нашего взаимодействия с миром, мы меняем не просто способ репрезентации собственного опыта, мы преображаем сам этот опыт и, как следствие, распахнутый перед сознанием мир. Это можно легко понять на примере. Представьте, что одну и ту же прогулку по морскому берегу совершают пьяный турист, старый рыбак, поэт и исследователь-океанолог. Допустим также, что внешне их опыт абсолютно идентичен, вплоть до мельчайших поворотов головы и самих тем для размышления в этих головах, рождающихся. Даже при столь строгих условиях п о н я т и й н а я и эмоциональная сеть, через которую эта внешняя событийная фабула окажется пропущена. Кардинально преобразить ситуацию, в которой они находятся. Видя очень похожие вещи, они воспримут их очень по-разному. Причина этого в том, что в действительности нет никаких швов и границ между неким внешним миром и будто бы отдельным от него способом его представления. Они всегда слиты воедино. Описывая, мы создаем. до определенной и весьма существенной степени мы воспринимаем лишь то, что сами же и творим в своем уме. Вообразите за тем, что каждую из этих историй опишут на бумаге школьник, журналист, офисный служащий, профессиональный писатель или полицейский детектив, беря за основу те же базовые факты. Неужели это будут варианты рассказа одних и тех же событий? Почему тогда они столь отличны? Какой из них верный и настоящий? Это будут не разные описания одной объективной реальности, это будут разные реальности, не менее различающиеся между собой, чем сходные. Чем богаче набор средств языкового описания нашего опыта, тем богаче и ярче реальность, которая открывается перед нами, которая создается нами. Она предстает в более высоком разрешении, своего рода в формате ультра HD. Вместо картинки обывателя на несколько сотен пикселей она приобретает новые краски, тени, глубины и даже дополнительные измерения, повышая качество собственной речи, умножая свои знания. Мы трансформируем призму, через которую пропускаем реальность, а вернее было бы сказать, трансформируем саму эту реальность. На этом пути есть свои опасности, ибо подчас наши понятия и идеи, особенно если это идеи регрессивные. встают непреодолимым заслоном для высших возможностей нашего существа. Они могут у р о д о в в а т ь искажать о б ъ е д н я т ь и разлагать наш жизненный мир, как это делают политические идеологии. Так, однако, устроено все в этой вселенной. Любая сила, а знание и речь есть силы, может быть употреблена во вред. И потому, взявшись за обуздание этой стихии, мы должны отдавать себе отчет в присущей ей, как и любой вещи, темной стороне, избегая ее. Четвертое. Самопознание и оптимизация психической жизни. Тот, кто хочет эффективнее достигать любых социальных целей, должен научиться говорить и писать. Перед тем, кто желает научиться мыслить и полноценно проживать реальность вокруг. Стоит та же задача, ибо эти процессы взаимосвязаны. Казалось бы, этих трех причин более чем достаточно, и так оно, собственно, и есть. Однако существует еще один резон, почему работа над речью так важна. По уже описанным нейробиологическим причинам наш мозг воспринимает неопределенность внутреннего и внешнего мира как угрозу. Она вселяет в него тревогу, причиняет дискомфорт. на что психика отвечает постоянным повышенным уровнем стресса и периодическими сбоями функционирования. В головах людей очень много темных заросших паутиной углов и не распутанных клубков, в которых хорошо отдает себе отчет наше бессознательное, даже когда мы сами этого не видим. Подчас мы едва ощущаем груз, который эта сумма н е о п р е д е л е н н о с т е й взваливает на наши плечи, ибо слишком привыкли к нему. Так больной, сросшийся за годы с мучающими его недугами, может их почти не замечать, но вот стоит ему чудесным образом исцелиться, и он поразится н о в о о б р е т е н н о м прыти, легкости и свежести. Поймет, как скован он был до этого. Пробуя силой речи внести ясность в происходящее внутри нас, в причины и ход собственных побуждений и чувств, от горких ь обид до заветных желаний, мы достигаем мощного терапевтического эффекта. пусть даже грубо и неумело, но мы разгоняем мрак внутри, снимаем хаос неопределенности, расходующий энергию и провоцирующий непродуктивную стрессовую нагрузку. В наших высших интересах искать более совершенные средства языкового выражения реалий собственной жизни, ловить их в сети языка, но никогда не поддаваться соблазну считать, что ими они исчерпываются. Методы повышения уровня вербального интеллекта. Как и с любым другим навыком, развитие собственной речи – это целенаправленная и подконтрольная практика ее применения. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь в своей жизни с ситуацией, где вы наедине с собой или в разговоре с кем-то не смогли что-то внятно сформулировать, не забывайте и не игнорируйте этот случай. Его следует взять на заметку как возможность для роста. Полученную вами обратную связь касательно имеющихся интеллектуальных, образовательных и коммуникативных слабостей задним числом добейтесь прояснения и эстетического усовершенствования собственных мыслей, доведите их до логического конца, проигрывайте сценарии споров и риторических ходов в своей собственной голове. Всякий раз, когда вы в том или ином контексте наталкиваетесь на интересную проблему, по которой вы не можете выразить отчетливую позицию, поступайте также. Это должно быть тяжело. Это может быть даже весьма м у ч и т е л ь н о и некоторые лингвистические ребусы не будут поддаваться годами, в том смысле, что вы будете ощущать крайнюю недостаточность имеющихся решений. Тем не менее, одно несомненно: уже через пару лет таких упражнений, если отнестись к ним добросовестно, ваша способность суждения и речь окажутся на абсолютно недосягаемом ранее уровне. Написание текста любой длины и всякий акт речи должны сопровождаться усилием творческого дискомфорта, восприниматься как вызов и возможность для саморазвития, как то, что необходимо превзойти. Незаменимой здесь окажется помощь тех, кто прошел по этому пути дальше нас или осваивал совсем иные маршруты работы мастеров устного и письменного слова. Как именно им удается оказать на нас воздействие, создать в голове сильный образ и затронуть струны чувств? Как структурированы их тексты, в каком порядке расположены идеи, метафоры и переходы между ними? Каковы наиболее меткие слова и выражения, самые яркие и цепляющие аллегории? Нужно брать по крупицы из сотен разных источников, запоминать их и использовать, соединять в своей речи в новом и уникальном синтезе, а со временем обогащать полученное наследство собственными изобретениями. Умнейшие люди, начиная с первых поэтов и мыслителей Востока и Запада, скрупулезно собирали нравящиеся им изречения, отрывки и произведения. Они проговаривали или перечитывали избранные места десятки и сотни раз. Магия чужого слова и мысли постепенно раскрывала тогда свои тайны, наполняла огнем и становилась животворной почвой для их собственной творческой работы, которая отталкивалась от изученного и надстраивалась над ним. Они не читали книг, как правильно писать и говорить, разве что из отвлеченного интереса и с большой критической настороженностью. Подобные книги обычно вредят намного больше, чем приносят пользу. Да и никто из по-настоящему умеющих это делать не писали о том, за парой очень спорных исключений. Они не п о л ь з о в а л и с ь сомнительными инструкциями, а обращались к образцам. в которых и так в свернутом виде содержится все необходимое, но которые нельзя свести к набору правил. По этой причине мастера слова всегда уделяли много внимания цитатам, которые сегодня подвергаются несправедливому пренебрежению снобов. Величайшие умы человечества, от первых мыслителей Древней Греции и Индии до великих писателей вроде Льва Толстого или философов, как Мартин Хайдеггер, создавали себе толстые книги с выписанными ими или услышанными фразами и отрывками. Этим путем исследуют всякий, кто хочет овладеть искусством речи. Он относится к ее а к т а м как к чему-то весьма серьезному и старается продавить свои границы, выйти на новый уровень совершенства по части ясности, содержательности и силы воздействия. Он не отступает от нерешенных вербальных проблем и последовательно черпает из наследия человечества как вдохновение, так и набор средств выразительности.